17. Дуэльные будни. С утра собрался. То, что пилотский комбес придется снимать, помнил, так что нацепил под него свой старенький спортивный уникостюм. Даже поностальгировал чуток, да и поперся с похрустывающим утренним перекусом себом на дуэльную площадку. В натуре граф в натуре вел себя как сволочь Мне с учетом дуэли жрать нельзя. Эта аристократическая сволочь с аппетитом, разбрасывая из аристократической пасти крошки, трескала круассан с колбаской, вкусной, судя по запаху, а мне нельзя. Мог и поголодать из солидарности проглот. Но, несмотря на утренние печали и огорчения, добрались до дуэльной площадки, и я в очередной раз подтвердил себе функциональность этикетки. Помимо моих приятелей, явно расположенных ко мне личностей, округа была забита всякими злостными зрителями и сетевыми трепачами. Нейтральные персонажи к дуэльной площадке не явились вообще, что и понятно, дрыхнут еще в такую рань или пропитание трескают, как всякие нетоварищеские Себастьяны. А дуэль, если даже и интересно, посмотрят в записи. Виконтишка, какой-то там Ромол и даже Цезарь, но это не точно, уже стоял рядом со служителем, распорядителем дуэли, нос свой задирал и вообще вел себя как дурачье. А я, скидывая пилотский комбез, призадумался. Дело вот в чем. Вот я там не знаю, отрежу в ухо там, ну или нос, или еще что-нибудь такое, что под кинжал подвернется. Это, конечно, всяких там дуэлянтов отпугнет, разгоряченную межушную пустоту остудит, это да. А вот не обзаведется ли Рот Ульвер через мои полные педагогизмы и миролюбие деяния еще одним родовым врагом? Фабии там какие-то? Впрочем, думал я недолго. Этикетка помогла, натолкнув на, в общем-то, логичные выводы. Если я именно убивать не буду ну и совсем уж унизительно увечить, то вряд ли. А пусть даже и станут врагами. Если я не отпугну дуэлиантов, то вероятность моего задуэливания насмерть будет с каждой дуэлью расти. Усталость, ошибка, да много причин. В конце концов попадется мне какой-нибудь охренительный вояка, столь необоримый, что этикетка не поможет. Вериться в такого не особо, но и исключать возможность существования такого противного типа нельзя. А я и роду полезен живым, А что самое главное, живым я очень полезен себе, а вот мертвым совсем бесполезен. Так что что-нибудь такое жутко смотрящееся виконтишкой учинить надо, просто из логики, а потенциальная вражда, да и хрен с ней, по большому счету. В условиях, когда ульверов воюют пять родов, шестой смотрится, ну вот, совершенно не пугающе. Ульверы-то существуют только потому, что их уничтожение обойдется атакующим слишком дорого, Так что отбиться от войны на уничтожение не сможем. Ну, практически точно, хотя некоторые пути проглядывают. Нахрен не нужны, нафиг войны на уничтожение и нам, да и родам дурачья, которые нас воюют. Разделся, подошел, распорядитель огласил дуэль. Условия, все как обычно. Ромул оказался и Цезарем, и даже Августом, при этом еще и Фабием, что, в общем, не очень-то интересно. А вот дальше началась не то чтобы фигня, а некие неписанные традиции, которых, например, Сеп не знал. Дрыхали, жрал на родовых занятиях, точно. То есть распорядитель раскрыл кейс с перевязью с кинжалами, дюжиной, которые Виконт с самодовольной мордой стал на себя насандаливать. «Ваш противник выбрал набор кинжалов с перевязью», озвучил служитель, обращаясь ко мне, констатируя очевидное «блин». «Желаете перевязь?» И тут я серьезно задумался. То, что в вариант «кинжал» входит в «набор», Я, как понятно, не знал. Не натыкался в описаниях, как раз из-за малой распространенности кинжала в дуэлях, как основного оружия. Но ну, самодовольная самодовольной виконтюшке, на меня с превосходством, знал. Но вопрос, о надо ли мне дюжину кинжалов, не праздный. И дело не в том, что я заболел суицидными и мазохистскими наклонностями. Дуэль с этим Фабием должна быть жестокой и показательной, чтобы свести к минимуму всяких вызывающих придурков. И кроме этого, я вообще не собираюсь с ним перекидываться ножами. Метать я могу, умею, практикую, но тут, помимо всего прочего, встает вопрос дальнобойного оружия. То есть, метая, ты автоматически ограничиваешь самого себя в плане движений и всего такого. И насадить виконтишку на кинжал у меня, скорее всего, получится с неприятно высокой вероятностью самому на кинжал насадиться. Ну и устрашающий эффект пропадет, если я начну конючить. Ну, не конючить, но для наблюдателей так, себе набор. У распорядителя его нет, по кейсу видно. То есть будет кого-то гонять, искать. В общем, не то, что нужно. А вот если я этот финт проигнорирую... И стал я быстро искать путь, который не менее быстро нашелся, И да, без перекидывания кинжалами, путь выходил благоприятнее по куче параметров. «Не желаю», — отмахнулся я. «Одного кинжала?» — смерил я Фаби оценивающим взглядом. «Мне хватит». «Как пожелаете», — выдал распорядитель и выдал мне кинжал. Кстати, подлиннее и потяжелее, чем недомерки на перевозе Виконтишки, что, в общем, и правильно. А морда с противника в надменности подутратил, занервничал. Хе. ну и правильно, мне же проще. С учетом перевязи распорядитель развел нас на десяток метров. Не слишком удобно, но терпимо. После чего отошел и объявил начало. И практически одновременно с его словами Виконт ментнул в меня ножи с двух рук. Две штуки, как понятно. Вообще, метать он, на удивление, умел, что вообще довольно странно, как я понимаю. Меня Ник сгонял, но даже не столько в плане ножей, а в плане метать все, что метается в рамках этикетки. А для Ариста подобное умение, ну, нетипично. Такое ждешь от какого-то пластуна диверсанта Легиона, а не засранского виконтишки. Но умел он, невзирая на мои ожидания. Правда, физику он отменить не мог. Человек физически не может метнуть что-то одновременно с двух рук, далеко, точно, сильно». Выпадает одно, а по уму два качества, потому что строение человеческого организма. Был бы он модификантом, были бы варианты, но модификантом Фаби не был. Если кинжал из правой руки полетел практически в центр моей груди, то с левой в сторону и вниз. Ну и я в рамках пути пригнулся, пропуская точный кинжал и выхватывая в воздухе неточный. И тут же из неловкого положения метнул его обратно. Не с целью попасть победить, Это было крайне маловероятно. А с целью не дать Виконту метать еще, что у меня прекрасно получилось. Тянущийся за кинжалами противник дернулся. Третий кинжал полетел хрен знает куда, а четвёртого он даже не успел схватить. Более того, мне чертовски повезло. Брошенный на обум кинжал задел рукоятью по ноге Виконта. Не ранил, но сам факт касания Виконтюшку очень напряг. И через пару секунд мы стояли друг напротив друга, даже чуть подальше десяти метров. Фабий напряженно держался за рукояти кинжалов на перевязи, причем смотрел, как я и ожидал, больше вниз. То есть рассчитывал, что от возможного броска я, как и в первый раз, буду пригибаться. Вообще, вроде и логично, но не против этикетки. Так что, убедившись, что Виконт настроился на нижнее метание, я сделал резкий шаг вперед, после чего прыгнул, оттолкнувшись со всей дури. И как и ожидалось, так и было. Вместо того, чтобы убегать, Фаби стал метать кинжалы, Банально не успевая перестроиться в места, где я был на момент броска, но уже не было, когда кинжал долетал. Было бы у него чуть-чуть времени, перестроился, и прыгучий я словил бы нож в прыжке. Но времени у него не было, отбегать он не стал, а потом и не мог или метать, или бегать. В общем, добрался я до него, даже не сопротивляющегося толком. Последние кинжалы из перевязи тянул, ногой дернул, рассчитывая лигнуть, но не успел ни того, ни того. Мой кинжал шмякнул его рукоятью по макушке, вышибая сознание, и заодно срезал ему верхнюю треть уха, продолжая движение. Ну, нужно что-то пугательное все таки Распорядитель вопросительно на меня уставился. Понятие «увечье» было делом дуэлянтов и очень растяжимым, но моей кровожадности вполне хватило куска уха. Кровища хлещет народ, судя по возгласам и взглядам, проникся. А потом потыкать виконта ножиком из любви к искусству — «Так я другое предпочитаю. Ха. Но в смысле тыкать ни ножиком, ни Виконта, и вообще в приватной обстановке». «Победитель шевалье Галин Гаврила Безмолвный, Дюк Ульвер», огласил распорядитель. «А к все еще бессознательному, но живому, мёртвые не стонут и кровищи из обрубка уха так не хлещут, я проверял Виконту, выдвинулись медики Академии. И правильно, а то кровью еще истечет. Ну а ко мне приятели и знакомые, но не успели». Подскочила какая-то девица. Я вот в первую секунду подумал, что какая-то очередная поклонница безмолвного принца. И думал уже как бы поизящнее ее отшить. У меня еще после бордельной эпопеи в Юле все хорошо. Да и вообще с кудряшкой в потенциальных женах нахрен надо мне всякие случайные связи. Не случайные, надо смотреть и думать, но всякий перепихон на разик-другой точно нафиг. Но оказалось, что девицу посылать может и стоило, но никак не за попытку забраться мне под уни-костюм потому что, хлопая ресничками, реально то ли флиртовала, то ли издевалась так хитро, что я в эту хитрость решил не вникать. Эта вредная девица выдала. Я, викантесса Шали Лебец, графиня Цеты, на основании оскорбления, безосновательного и прилюдного, вызывающего Алье Галина Гаврилу безмолвного дюка Ульвера на поединок инвиктусов до технической победы четвертого ранга, поигрывая бровками, облизывая губки, выдала эта дамочка». «Я, Гален, безмолвно и не признаю необоснованность своих слов и не признаю их оскорблением. Вызов принимается. Поединок на тренировочной площадке Восточного крыла Академии. Сроки оставляю за противницей», — буркнул я. «И все? поиграла бровками эта шаля. «Могу нахер послать виконтесса, так вы обидитесь», — куртуазно ответил я. «Могу обидеться, а могу исходить». «Но точно не на мой», — отрезал я, на что шалюха точно обиделась. Нахмурилась и уже без кривляний выдала. «Тренировочная площадка западного крыла сегодня шесть после полудня, после чего развернулась и удалилась, повиливая жопой. Заря виляла, у меня вокруг попки попривлекательнее и вызывающие большее желание потискать, и вообще. Но с Эмиком и Жнецом это мы чертовски вовремя, потому что после принятия вызова черта с два бы мне вулканист короб на бронзового наварил, а сейчас все, неотъемлемая часть конструкции». Но как-то они довольно быстро, не успела фобийская кровушка подсохнуть. «И чего мне так с виконтами-то везет, задумался я. И задумался, похоже, вслух, потому что получил ответ. «Традиционно в нашем секторе рода присваивают боевому пилоту графское достоинство Галин», выдал Себастьян, добравшийся до меня с командой, приятелями и кудряшкой. А «Виконт — заместитель или наследник графа?» «Конта», — покивал я. «Мои поздравления, глава Ульвер», совершила Арвинг уже знакомый полупоклон с Книксоном и пожелание быстрой и легкой победы над противницей. «Спасибо», — кивнул я, выслушал всякие там поздравления и за них поблагодарил. «Кстати, дамы и господа, кто-нибудь про эту Галлю что-нибудь знает?» «Хай, дай мне, Ульвер», — вдруг рявкнула тоненьким голоском, но реально рявкнула Мари, впрочем, как и обычно. «Поток третьего года. Умелая фехтовальщица провела шесть дуэлей, все с мужчинами, заканчивала травмами». На этом она замялась. «Член отрезала, что ли?» аж поюжился я. «Хай!» «И все вокруг!» «Вот стерва нехорошая!» — осудил я маньячку-извращенку. «А с инвектусами?» «Малый снайпер, даймю!» «Электромагнитный разгонник среднего артиллеристского калибра!» «Если малый, не удивлюсь, если пара ионников!» — протянул я. «Ваша проницательность несравненна!» «Мари хорош уже!» — попросил я. «Хай!» «Галин!» «Все-таки поклонилась эта поклонница всяких там субординационных традиций!» «Гал!» Обеспокоенно, поддержанный невосторженными взглядами приятелей, обратился Сеп. «Ты же не назвал условием носимое оружие?» «Да, все учтено, Сеп», — успокоил я приятеля. «А то он, похоже, подумал, что я как-то головой стукнулся, особо незаметно. Ха, ну и остальные тоже. А шаля это...» «Да, в общем, как она меня хотела воевать, понятно. И, скорее всего, держала ответные условия на готове. Какие, уже хрен знает, но есть предположение. Например, среда поля битвы, типа там жидкая или еще какая, или препятствие. Не то чтобы эти условия уж совсем лишали нас с Эмиком преимуществ, но даже они, пришедшие в голову на ходу, были неприятны. А понапридумывать это противная девка, ну реально садизм какой члены резать, восстановить можно, но больно же звездец как и вообще, похоже, могла немало. Но опять я успел с подготовкой, а эта скоропостижная дуэль явно была нацелена на то, чтобы застать меня со спущенными штанами» что, учитывая милые привычки противницы, даже пугает немного, в смысле выражения. «Ладно, не буду я больше о ней думать, у меня учёба, не до всяких шалюх. А потом? Ну, вряд ли у неё есть хоть одна доля шанса на полигоне, я вот просто не вижу пути на её месте, кроме как вывести противника из строя вне Инвиктуса. Последнее хоть и было не слишком вероятно, но на всякий случай я сторожился, да так что позорно продул Хлоя на тактическом компе». На практике мы уже традиционно оказались в оппонентах, ну и параноистое ожидание, в котором я пребывал, ну там, нажав спинного или слабительного повышенной подлючести, оказалось не самым оптимальным состоянием меня для тактических игр. Ну, впрочем, продул и продул, а умница. Веснушка такая, грамотно использовала мои окопные настроения и на голову разбила. Надо бы как-нибудь реабилитироваться при случае. А вот никаких покушений не было, что и к лучшему — Так что по окончании занятий я быстренько прошмыгнул в ангар к Бронзовому. «Дуэль!» — радостно прогрохотал Эмик, увидев меня. «Отлично!» — проревел он. «И тебе привет!» — прочистил я ухо, думая, не завести ли себе в качестве дополнительной опции пилотского комбеза автоматические ушные затычки. А то ведь и вправду до кластера тубуса доведет орала медная». «И кто?» — несколько тише уточнил Бронзовый, выдвигая ложемент. «Да девка бешеная!» — отмахнулся я. Малый высокоманевренный снайпер с парой ионников. Дурачье, жне, Ценюса Эквиса пожнет ее! Ты на поединке также орать будешь? Со слабой надеждой на отрицательный ответ уточнил я Да. Я почему-то так и думал, вздохнул я. Ладно, давай боезапас ставить. Вызванный вулканист доставил короб боевых патронов и снарядил бронзового. Я влез в ложемент, ну и потопали мы к тренировочному полигону. «Кстати, состояние слияния выходило у нас довольно привычно. Причем, как я начинал понимать, чувствовать, что с нами происходит, так и Эмик явно деликатничал. Видимо, становление меня дурачьем по медицинским параметрам его не слишком привлекает». Ха. «Смешно, но не очень, потому что ты все равно дурачье», буркнул вредный И.Л., явно подслушивавший мои мысли в синергии. «И что это ты?» «А, этикетка твоя. Ну и верно» выдал он, несколько удивив меня. «Даже странно, думал, ты орать, возмущаться будешь», констатировал я. «С таким недоучкой и недоумком в пилотах поводов орать и возмущаться у меня переизбыток, а ты, сейчас свой дурацкий путь, увеличиваешь наши шансы. Они и так абсолютны, как и мое величие, но не помешает. «С точки зрения логики и математики бред», ехидно отметил я. «Какие умные слова знает мой недоученный пилот», сволочился Эмик. «Зато с точки зрения аниуса Эквиса, лучшего и величайшего Инвиктуса Империи, все верно», — отрезал он. «И вообще, хорош это! Мысли блудить!» — вдруг перешел на деловой тон он. «Вот симуляция!» — развернул он окно. «С тактической симуляцией, кстати говоря. Довольно урезанной, схематичной и с условностями, но вполне рабочей. Уж для прикидок, как мы будем воевать, прекрасно подходящий. И ТТХ Инвиктуса этой девки у тебя нет, дурачье. Ругался бронзовый. И когда мне было их доставать, и как? возмутился я. Усредненный легкий снайпер на двух ионниках, потыкал я в нашего условного противника в симуляции. Она меня сегодня с утра вызвала, все эти данных ее машины нет, и записей тоже, хотя она в турнире участвовала в прошлом году, и в следующем, похоже, будет. На отборочном против нас была. Угу, только мы ни черта не поймем, что у нее за машина. «Это да, тогда величием Эниуса Эквиса было повержено много врагов», — самодовольно выдал Эмик. «Врагов не считают, их бьют, дурачье! Я так не повернусь!» Переключился он со сладостных мыслей о собственном величии на тактический симулятор. Но идти мы не переставали, так что через субъективный час и с ускорением как-никак дотопали до ворот на тренировочную площадку».